В начале наша экспедиция шла успешно. Погода стояла прекрасная. Словно сапфировые стрелы проносились над водой зимородки и с такой поразительной точностью влетали в свои гнёзда, вырытые в берегах реки, что казались шариками бильбоке. Я увидел, что до одного листа можно добраться чуть не получилось упорно раскапывал норку и наконец схватил самку, которая сидела на яйцах в самой глубине норки. Затушил её, предложил следить. В дупле только змеи, молодых голубков и подстиленных курапаток. Я вынул одну из многочисленных булавок, воткнутых в лацкан куртки. Иванзило её под крыло птицы. И я не сразу нашёл сердце. Пришлось несколько раз втыкать булавку под тёплые пёрышки. Как этот вернулся этой девчонка. Наконец, зимородок Светёй умер. Теперь он больше не будет хватать у клерик, понасчас над самой водой. Я положу в птицу в карман. Возможно, я сделаю из неё чучело, как учил меня отец. Обспоривают на брюшке шкурку, отделяют ножки и крылья, отрезают их кривыми ножницами, обсыпают шкурку порошком сухих глазцов. В кластье у кродущедка в дяде держит свои музейные экспонаты. И тряси хранятся до тех пор, пока его не съест моль. Едва я закончил это мелкое преступление, готовясь совершить более страшное, как раздались хорошо знакомые вопли психиморы, вышедшие на военную тропу. «Дети! Дети, где вы? Куда вы девались, дети?» Только этого еще не хватало. Пусти так к чертовой бабушке! — пробурчал Фредди, считая это выражение крепким мужским ругательством. «Ну и попадет же нам!» — простынал Кропет. Мы живо повернули обратно. На мостике, в предел дозволенных прогулок, нас поджидала психимора. Она еще издалек крикнула нам. «Немедленно вылезайте из лодки!» и отправляйтесь домой. Молчите, сказал я тихо. Молчите и предоставьте действовать мне. Мы проедем под мостом. Фредди, дай-ка весло. Решив, что она угадала мои намерения, психимора уселась на балку, главную опору мостика, твердо решив спрыгнуть в лодку, Когда та будет проплывать под мостом. По воле течения и благодаря моим стараниям лодка подплыла к балке, но в тот мгновение, когда психимора прыгнула, я круто повернул направо, и наша матушка упала в воду. Я крутянул руль в обратную сторону, и лодка проплыла над самой её головой, даже царапнула её днищем, обшитым листовым железом. Мне удалось отплыть на такое расстояние, чтобы она не могла ухватиться за борт. Делая вид, что я растерялся, я нарушно выронил весло. У меня теперь было, так сказать, официальное доказательство, что я не мог прийти ей на помощь. Кропетт издавал жалобные крики, а Фредди в экстазе потирал нос справа налево и все твердил. Блеск! Блеск! Не такое уж, впрочем, блеск. Все симара барахталась в воде, в этом водорослевом бульоне, да-да, барахталась, а к дну не шла. Она не кричала, не обращала на нас никакого внимания. Она пустила в ход все приёмы плавания, которым её начали обучать в детстве, впоследствии она забросила этот спорт, но она нашу беду ещё помнила достаточно, чтобы держаться на воде. и даже проплыла несколько сантиметров к устью мостика. Фредди уже не лековал. Вылезет, вылезет, такая она. Надо её ногой по бошке двинуть. Однако этот дельный совет он прошептал мне на ухо. Но сами понимаете, никто из нас не смел и пошевелиться, во-первых, приблизиться к ней было невозможно. Весло уплыло, и мы могли грести только руками. А во-вторых, сознательную неловкость еще можно истолковать как нечаянную, но ударить утопающего по голове. А этот поступок совершенно недвусмысленный и влечет за собой ответственность. С бешеной ненавистью в сердце я смотрел, как психимора спасает себя собственными силами. Именно собственными силами ведь у этой женщине было два существа: хрупкая, лишённая мускулов, еле живая мадам Ризо, вся в рубцах от тяжёлых операций, и неукротимая психимера, твёрдо решившая выжить и сохранить жизнь своему двойнику. Она с трудом держала над водой голову, с распустившими самокрыми волосами захлёбывалась, но тотчас же выплюнула мутную воду, а лань не желала тонуть вопреки мальбам, посылаемым нами дьяволу. Вот она подплыла к берегу, вот ухватилась за пучок шалфея, она боролась, снова упала в воду, вот уцепилась за кустик покрепче и как вскарабкалась на берег, и в изнеможении рухнула на травуст. Альсоас. И недолго она пролежала. Нельзя показывать свою слабость перед кремядурачкани. ведь ей в голову не приходило, что, по крайней мере, двое из них сговаривали с ее утопить и теперь в растерянности застыли в своей лодке, лишившейся текелажа. Психимора поднялась с земли, поднялась в мокром платье, облепившем тощие бедра, и сразу начала орать «Да гребите же вы руками, болваны эдакие!» Ах, вот я воздам за ваше катание в лодке. Фреди починил себе казу. Франшаза Буска, нечего сказать, заворчал он. Кропет проговорил очень громко. Надо же быть такими неловкими, вот безобразие. И все химера, которая держится на ногах только силой воли, вдруг улыбнулась. И отец, весь как мокрая собака, уже не думая о нас, торопливо зашагал к усадьбе, получив теперь великолепный предлог для репрессий. Запрещено кататься на лодке всем. Наказание заслуженное. Рулевого под запор в его комнату. За что же на него возложена особая кара? Мнеловко повернуть руль не преступление. В последнюю минуту психимара добилась, не знаю уж каким образом, чтобы меня высипли. Набравшись минут на пять храбрости, Фредди во всю прыть промчался по коридорам второго этажа, чтобы сообщить мне об этом через дырку в перегородке. Психимара схватил прут и донаи его абату. — Что ты будешь делать? — я зарычал. — Вот увидишь, приятель, позабавимся. Приятель помчался в обратный путь. Я слышал, как он к уголям скатился по лестнице. Снизу доносились какие-то неразборчивые возгласы, его позвали. А тем временем я перетаскиваю в шкаф, милый мой старый шкаф, источенный червями, В нём иногда укладывался спать Фред, накрывшись старым пледём, и мы без конца перешёптывались в долгие зимние ночи. Шкаф приставлен в плотную к двери. Замочная скважина, кроме того, заткнута карандашом, и я подпираю его всем, что попадётся под руку: тут и столы, и кресла стулья. При таком заграждении, если только не прибегнуть к помощи тарана, Ворваться в мою комнату почти невозможно. Проходит 10 минут. Вдруг разgeschкерели башмаки, шествует абат на вершине. Он вежливо остечится в дверь. Не помню уж когда, какой-то герцог, состоявший наставником наследного принца, поровлы его рогами, зато неизменно соблюдал придворный этикет: "Собоговелить Ваше высочество принять наказание". А ну, ваше при подобе тук во Уберите из замочной скважины карандаш. Я не могу вставить ключ. Никакого ответа. Обат номер 7 не настаивает. Он выполнил своё дело и теперь идёт доложить о результатах. Он спускается по лестнице. В сущности, он очень недоволен. Он находит, что мне назначено или слишком слабые наказание, если я нарочно столкнул мать в воду, это, однако, никто не верит, или слишком строгое, если я сделал это по неосторожности. По справедливости следовало бы наказать также и моих братьев, ибо они тоже совершили это путешествие вверх по Алне. Если сегодня меня считают зачинщиком, почему же в прошлый раз вспомнили, так сказать, право старшинства и наказали одного Фредди? В этом нет никакой логики, и я это прекрасно понимаю. У меня очень сильная позиция. Даже мои братья не посмеют утверждать, что я хотел нарочно... Молчок. Я в своем праве. Ни за что не открою дверь. Они... Смогут только взломать ее. Да и то, если решаться позвать на помощь Барбелевьена. Но и тогда вряд ли меня схватят. Я выпрыгну в окошко. Но вот целый отряд идет на приступ. Узнаю пронзительный визг психиморы, важный голос отца, мычание и тявка нефийный. Они остановились и уткнулись носами в дверь, как рыбки с калярии в стенку аквариума, потребовали сдаться. «Вытащи карандаш!» — верещала психимора, захлебываясь от злости. «Послушай, Жан, будь рассудительным!» «Отопри дверь!» — произнес отец глухим голосом. «Вероятно, он по привычке живолусый». "Это Притижан, это Притижан", бубнил абат однозвучно, как кулек в болоте. Молчание. А свечи свешиваются. Папа говорит с оттенком испуга в голосе, а вдруг с мальчиком что-нибудь случилось? Для его успокоения я насвистываю несколько тактов знакомой ему песенки малёк Таморго. «Он еще издевается над нами!» — снова вяжет психимора. Наваливаются на дверь, толкают плечом. Толкают еще сильнее. Запор не выдерживает, но к двери вплотную придвинут шкаф. Сквозь зеленую щелку психимора разглядела баррикаду из мебели, нагроможденной у двери моими стараниями. «Мальчишка с ума сошел!» Он заградил дверь плотяным шкафом. Надо позвать Барби Левьена. Пусть придет с топором или с ломом. Но уж нет, Поль, извините, прошу без скандалов. Засим следуют различные возгласы. Все они исходят от психиморы. Гамма ее выкликов достигает самых верхних нот. Еще немного, и ее визг окажется за звуковым барьером и будет недоступен человеческому уху. Папа и аббат Траке молчит. Оба поняли, насколько серьезно положение. Над хвалебным рет черное знамя бунта. На нем начертаны бесконечные семейные распи, раскол, громкие скандалы. Крайне заинтригованные, повеселевшие Фредди и Крапет, притаившись в конце коридора, созерцают поразительное зрелище. Один из отпрысков Фрезо восстал против домашнего правосудия и запер свою дверь перед его носителями. «Я не вижу братьев, но представляю себе эту картину». И бо нашими геров в приступе лютой злобы вдруг крикнула: "Вана сюда! Убирайтесь, смерзавцы, в свои берлоги! Держите себя в руках! Успокойтесь, успокойтесь, зараза!" бормочет отец, крики не чему не помогут. "Не забывайте, чёрт возьми, что мы носим фамилию Ресё!" Видивадя дыхание Он пытается возобновить переговоры. Жан. А ты иди. Жан. Я отменяю обидное для тебя наказание. Ты просто посидишь неделю под арестом в своей комнате. Но проклятая мне юра тотчас завязала. Ну уж нет, как бы не так. Я не уступлю наглому мальчишке посягнувшему на мой авторитет. У меня на языке вертится крепкое словечко. Оно сжет мне губы, но я промолчал. Так лучше. Нельзя, чтобы меня считали светотатцем, попирающим материнские чувства. Надо по-прежнему разыгрывать оскорбленное достоинство. Мне бы эта мысль и в голову не пришла, если бы ее любезно не подсказал мне, «Сам папаша. Таким образом, я произведу наибольшее впечатление на него, на Аббата Тракет, даже на психимору. Преимущество будет на моей стороне, стоп-стоп. Осторожнее». Психимора вдруг сказала. «Остается только одно. Приставить лестницу к окошку. Я бросаюсь к окну». Хватит ли у меня материала для второй баррикады? Сумею ли я преградить второй путь вторжения? К счастью, трудно ворваться в окно, когда осаждающий с трудом удерживает равновесие на верхушке лестницы. Достаточно будет заткнуть проем чуфеком и подпереть его двумя стульями. Я проделываю все это с лихорадочной поспешностью и, И вторая волна шторма разбивается об это новое заграждение. Нигодчай. Он всё предусмотрел. Я услыл голос Мати, приглушённый голос. Он доносится сквозь камки, взбившихся конского волоса в моём чефике. И тут же мне приходит мысль: Как это ещё не хватает сил вести на поденье, ведь она вся в шрамах. А нынче днём чуть не пошла ко дну, но их сержант тех я гожу с ею и с собой. В течение целого часа следуют друг за другом мольбы, требую не угрожать отдать меня в исправительную колонию на красной стороне. Голоса раздаются за дверью, голоса раздаются за окном. Они уже начинают ослабевать, осаждающие устали. В конце концов, год вывенит волка из лесу. Посмотрим, что запоёт этот молодец, когда ему не дадут завтракать. Так сказала психимора. Что это? Ловушка? Может быть, они хотят ослабить мою бдительность. Врач, вот, ко мне, когда я усну, я жду новой атаки. Она не состоялась. Я отодвигаю распятие. Слушай, Фредди. Они уже легли, Стелла. Легли. Я только что ходил в душник. В коридоре никого нет. Да, здорово это, а? Да. «Завтра что ты будешь делать?» Не имею об этом ни малейшего представления. Однако отвечаю, «Будет еще веселее, вот посмотришь». На следующее утро до мессы Психима, Раббат, отец Финна, оба мои брата собрались у моей двери, замочная скважина которой по-прежнему была заткнута карандашом. Фредди, от которого я узнал эти подробности, заверил меня, что кроме Аббата у всех был встревоженный вид. Психимора куталась в свой неизменный халат из серой фланели с блеклыми настурциями, и ее била нервная дрожь. У отца глаза опухли и покраснели от бессонной ночи. «Ну, как одумался!» — закричала Психимора Фредди. и, не дожидаясь ответа, который вполне естественно не последовал, приказала Акропету, «Ступай за Барбелевьяном, да скажи ему, чтобы захватил с собой железный лом». За ночь она переменила решение. Модить меня голодом она сочла опасным. От мальчишки с такой упрямой башкой можно ждать самого ожесточенного сопротивления. Какой пример для братьев? И какая же это победа, если, в конце концов, герой свалится в постель от голода, и его придется еще лечить? Нужно было схватить меня в моем логове немедленно. Наплевать на скандал. Отца она заставила согласиться с ее доводами. Пришел Барбелевен... Оста степеня вокруг запах коровника. Он оставил свои деревянные башмаки на кухне и, вооружившись ломом, поднялся в одних ношках на второй этаж. Фабы к окнинию он шмыгал мокрым носом. Ужиная открепет от случившегося, он только пробурчал: "Здравствуйте, Вама". И тот честь принялся за работу. Управился он быстро. Поднажал хорошенько, и дверь распахнулась. «Да что же это такое?» — в последний раз взвизгнула потрясенная психимора. «Комната оказалась пустой. В ней царил образцовый порядок. Платяной шкаф стоял на своем обычном месте. Постель даже не была смята». или живный, старательно оправлен. На столе лежал сложенный в четверть листок бумаги в руны тетради. Отец сразу его заметил и оставил нам записку. Но записка состояла всего лишь из двух букв, из двух огромных заглавных букв, начертанных синим карандашом: М Б. В это самое время скорый парижский поезд мчался вдоль длинного султана собственного дыма к Ле-Ману через Бокарж. То есть через один из тех уголков мира, где больше всего коров, глядящих вслед пробегающим поездам. Расположившись в правом углу купе, я курил сигарету и читал, да простит мне Бог, «Ле Пепюляж». Я сидел... правом углу, потому что обычно это место предназначалось в психиморе, когда мы ездили поездом по узкоколейке в Анже. Сигарету я курил потому, что отец почти никогда не курил, а читал «Ле Пифюляр», потому что это газета социалистов и, следовательно, враждебное лагеря «Ризо». Решение о бегстве я принял в 4 часа утра. Я вдруг ясно представил себе положение вещей. Я понял, что психимора, боясь показаться смешной, не решится вести в своем собственном доме осаду комнаты провинившегося сына, но допустить, чтобы меня схватили и высекли? Да ни за что на свете. Как раз недавно я прочел отрывок из Шатебриана, где он рассказывает о своем сражении с учителем, которому было поручено его выпороть. Благородный юноша. Я поступлю так же, как он, и даже ещё лучше, скорее в путь. Но куда же отправиться? Ясно чувствую, мне в Париж. В Париж к дедушке Плевенеку. Я официально потребую, чтобы он нас рассудил. Я буду посланником нашего тайного общества. Это довольно рискованно, но иного выбора нет. Я рассчитываю на растерянность, которую вызовет мое бегство, но спасительный страх, который мой бурный протест внушит отцу, и на то, что родителям придется во избежание нового скандала вступить со мной в переговоры, рассчитывать-то я рассчитываю, да не очень. Все эти соображения пришли ко мне уже после бегства, когда я старался оправдать свое решение. Сначала эти соображения у меня не возникали, или во всяком случае, не возникали в связном виде. Если бы нужно было всё заранее обдумывать, взвешивать все последствия своих действий, прежде чем почувствовать их необходимость, я не был бы самим собой, я не мог бы жить.